как восстановить родительский авторитет. Девочка 15 лет закончила учебный год так плохо, что ей грозит отчисление из лицея. Родители наняли репетиторов, но дочь заниматься не хочет. Время проводит с подружками и в соцсетях. На двери в свою комнату она повесила табличку «Не входить». Разговаривая с друзьями по телефону, мило воркует, а родителям откровенно хамит. Бродит по дому с угрюмым лицом, на замечание только пожимает плечами, ухмыляется и отвечает одно и то же. Вы не имеете права мной командовать». Когда мама увидела, что дочь выстригла пол головы, а оставшиеся волосы выкрасила в какой-то розово зеленый цвет, она устроила грандиозный скандал. Девочка в ответ уже не просто ей нагрубила, а использовала ненормативную лексику, швырнула чашкой. «Она нас ни во что не ставит», — жалуется мама. «Как восстановить родительский авторитет, если ребенок не видит в вас ориентир, на который можно равняться?» Разорванные узы. Демонстративное неповиновение детей — признак неблагополучия в наших отношениях. И говорит он не о том, что дети вдруг испортились и совершенно отбились от рук, а о том, что потерян контакт, между нами больше нет близости. Кажется, еще недавно мы были главными в жизни детей. Они стремились к нам, искали общение, а теперь не желают слушать наши нотации, утыкаются в свои телефоны, когда мы к ним обращаемся, могут грубо послать. В таких случаях родители зачастую теряются, капитулируют, или, хуже того, начинают раскручивать спираль симметричных действий. Дети кричат, родители кричат в ответ. Дети оскорбляют и тут же слышат оскорбления в свой адрес. Дети бастуют, отказываются разговаривать, и родители объявляют им ответный бойкот. У многих конфликты происходят по одному и тому же сценарию. В конце концов, у мам и пап сдают нервы, и они переходят к жестким мерам. Держат детей в заперти, лишают карманных денег. Но и этим не могут добиться ничего, кроме еще большего озлобления. И тогда детей отсылают подальше от дома, чтобы вырвать из плохой компании, и потому что так будет лучше. Но, как показывает опыт, лучше не становится. Это не решение, а бегство от проблемы. Часто мы слышим, современные дети не нуждаются в авторитетах. Это неправда. Они растут, развиваются. Значит, у них есть потребности в том, чтобы за кем-то следовать, с кого-то брать пример и просить совета, когда они не знают, как поступить. Это реальная потребность, удовлетворить которую могут в первую очередь родители с их авторитетом и жизненным опытом. Но если ребенок не ориентирован на нас, значит, он ориентирован на кого-то еще. На кого? Как правило, на ровесников. И это нормально. Так и должно быть в подростковом возрасте, когда ребенок позиционирует и укрепляет свое «я» во взаимодействии с внешним миром. Поэтому не надо ревновать детей к друзьям. Другое дело, если ориентиром становятся только ровесники а родители полностью отвергаются. Тогда ребенку не за кем тянуться, некуда расти, не надо взрослеть, он уже равный среди равных. Шаги навстречу. Беда не только в том, что дети откровенно хамят, невзирая на лица. Потеря авторитета — это потеря влияния и управления. Трудно воспитывать и контролировать ребенка, когда им управляет кто-то другой. Правила, принципы, ценности передаются по вертикали, от старших к младшим. Отношения с родителями — это стрелка компаса, указывающая направление движения, а когда канал связи разрушен, когда провода оборваны, ток не поступает, и все наши усилия тратятся впустую. Разрушенные связи необходимо восстанавливать или строить заново. С чего начать? Привлечь внимание. Как бы странно это ни звучало, мы должны привлечь к себе внимание ребенка. И не просто внимание, а позитивное и доброжелательное. Вызвать его улыбку, добрый, теплый взгляд, нормальную ответную реакцию. Как? Конечно, не обиженным выражением лица и не претензиями. Вспомним, как мы смотрели на ребенка, когда он был маленьким, как радовались ему и как он радовался нам. Это сейчас, в ситуации перманентного конфликта, мы друг другу, кажется, не рады. Значит, надо вернуться в то забытое состояние и дать ребенку почувствовать, как мы счастливы, что он у нас есть показать, что мы общаемся с ним с удовольствием и принимаем его таким, каким он преподносит себя миру, не оценивая, не критикуя. Как бы независимо он себя ни вел, сколько бы ни делал вид, что ему все безразлично, ему, конечно, важно знать, что его любят, ценят, что по нему скучают. Если мы убедим ребенка, что это так и есть, он начнет потихоньку оттаивать. Мы делаем это не для того, чтобы, завладев его вниманием, прочитать ему очередную нотацию, заставить его пойти на дополнительные занятия или убедить вернуть волосам привычный цвет. Нам не важны его достижения. Мы не собираемся выставлять ему оценок. Мы хотим вернуть те отношения, ту привязанность, которые когда-то были между нами. Создать ритуалы. Когда ребенок был маленьким, мы говорили ему «доброе утро», когда он просыпался. Перед сном читали сказки. Спрашивали, как он провел день, целовали его, отправляя к бабушке. А что теперь? Мы перестали регулярно здороваться по утрам, желать друг другу спокойной ночи, делиться впечатлениями, вернувшись с вечеринки или из театра, собираться по воскресеньям за семейным обедом. Иначе говоря, мы забыли про ритуалы. Значит, надо вспомнить о них или создать заново. Почему это важно? Ритуалы, традиции цементируют семью. Обычная ритуальная фраза «доброе утро» Хоть и хрупкий, но контакт — отправная точка, с которой можно начать разговор. Как бы ни складывались наши отношения, в определенный день мы собираемся вместе. Это ниточка, которую трудно разорвать даже в самые напряженные моменты, своего рода спасательный круг, за который можно уцепиться и вытянуть, казалось бы, безнадежную ситуацию. Мало что упорядочивает мир ребенка так, как ритуалы. Чем менее он дисциплинирован, тем больше надо структурировать его жизнь, делать ее предсказуемой. Ритуалы настолько важны, что ради них стоит прервать даже увлекательное занятие. Только делать это надо аккуратно, чтобы добрая традиция не вызывала отторжения. Скажем, у нас накрыт стол для семейного обеда по случаю дня рождения дедушки, гости в сборе, а ребенок чем-то занят у себя в комнате. Игрой, перепиской с друзьями, чтением ленты в соцсетях. Чтобы не спровоцировать недовольство и раздражение, нужно сначала присоединиться к нему, подойти, поговорить о том, чем он занят. У тебя новая игра? Здорово. «Ну, ты сможешь ненадолго прерваться, пора идти за стол, уже все собрались, а потом продолжишь». С ритуалами важно не переборщить, чтобы у ребенка не возникло ощущение, что над ним нависают и требуют постоянно быть с семьей. Но несколько действительно значимых событий, объединяющих членов семьи, обязательно должно быть. Например, воскресные обеды с участием бабушки и дедушки, совместные походы в кино, чтение книг по вечерам. Главное, чтобы это приносило удовольствие всем участникам процесса. Важно подумать о создании поля общих интересов, найти что-то, что будет служить нам точкой опоры. Подростку нравится, когда у него современные родители, которые не воротят нос от его увлечений и могут вместе с ним посмотреть его любимое аниме или видеоблоги на Ютубе, которые в курсе актуальных музыкальных направлений и иногда даже не прочь сходить с ребенком на концерт. Это его преимущество перед сверстниками, у которых отсталые предки. Это позволяет ему выступить по отношению к нам в роли просветителя, сыграть на своем поле, где он чувствует себя уверенно и в чем-то круче нас. Мы же будем лучше понимать, чем он живет. Здесь, как и везде, нужна золотая середина. Проявляя интерес к жизни ребенка, мы не сливаемся с его жизнью, не изображаем то, чего нет, но готовы его выслушать и время от времени проводить время вместе. Восстановить физический контакт. Когда ребёнок достигает подросткового возраста, очень часто мы теряем с ним не только эмоциональный, но и физический контакт. Многие подростки становятся ершистыми, требуют, чтобы их в прямом смысле не трогали, заявляют, что им не нужны эти телячьи нежности. Потребность в физическом контакте у всех очень разная, но все таки нам не стоит воспринимать отказ подростка идти на контакт буквально. Ребёнок избегает как раз того, в чем больше всего нуждается. Между тем ласковые прикосновения — Прекрасный способ снять напряжение и разрядить обстановку: тронуть за руку, обнять за плечи, погладить по голове, потрепать по волосам, шутливо потолкаться все это позволяет выразить нашу любовь к ребенку. Объятия дают нам тепло и силы. Как мы занимались с маленькими детьми? Мы их поглаживали, прижимали к себе, подбрасывали вверх, обнимали. Дети чувствовали себя любимыми и защищенными. И ершистого подростка можно спросить с улыбкой: ты не против, если я тебя обниму? А потом, когда мы обнялись и помолчали, придут и нужные слова. Но если он против, обнимать не надо, просто постоять рядом, улыбнуться, не навязывая себя. Волшебное средство. Если мы хотим, чтобы ребенок воспринимал нас как значимую фигуру в своей жизни, между нами должно быть реальное взаимодействие, должен быть канал, по которому идет энергия, от нас к нему и от него к нам. Восстановить или создать такой канал совсем непросто. Мы пытаемся все наладить, а ребенок на первых порах нам не отвечает, кривляется, грубит, не хочет общаться. Вернуть авторитет, наладить отношения с детьми — наша ответственность и наша обязанность. И не надо ее перекладывать на ребенка, по-детски обижаясь на его выходке и предъявляя бесконечные претензии. Не бывает однократной прививки от плохого поведения, но мы можем регулярно давать витамины, ежедневно что-нибудь делать, продвигаясь навстречу друг другу а значит, надо искать поводы, чтобы проявлять восхищение и одобрение. Один из самых действенных витаминов — наша безусловная любовь. Она необходима ребенку всегда, но особенно сейчас, когда мы вошли в крутое пике в наших отношениях. Если мы дадим ребенку понять с помощью слов, жестов, взглядов, что знаем, какой он на самом деле, какой он настоящий, и любим его таким, ему не придется прихорашиваться, или наоборот демонизировать себя перед нами, демонстрировать то, что ему не свойственно. Так мы вернем в наши отношения здравый подход, основанный на мудрой любви. Выстроим систему, которая улучшит качество жизни всей семьи, сделает ее более спокойной и радостной, а детей — счастливыми.